Глава 51. Точнее, по другому плану. Ведьма указала место в горах, которое, на её взгляд, подходило для бойни лучшим образом. Мужчины взялись обсуждать его преимущества и недостатки, а я смотрела на карту и почти их не слышала. Во мне бурлящей волной поднимался протест против этого решения. Мысли вихрились со скоростью торнадо, зацикливаясь на понимании того, что это всё неправильно. "Аля, что с тобой?" с органу уже тряс меня за плечо. Я мотнула головой, возвращаясь к реальности. Все с тревогой смотрели на меня. "У тебя было такое лицо", пристально глядя на меня, сказал Светлый. "Это неверное решение. Мы должны изменить план". Оглядывая их по очереди, решительно ответила я. Фиета замерла в молчаливом напряжении. Билял вздохнул и отвёл глаза. Сол и Сарган едва заметно кивнули, внутренне соглашаясь со мной. "Судя по вашей реакции, вас всех мучает эта же самая мысль", продолжила я. "Давайте сядем и ещё раз спокойно подумаем. Ни в крайте, ни в горах нельзя драться. В первом случае я согласна с Сарганом. Это означает разнести в клочки пол страны, половину нашей страны". Погибнуть мирные крайцы, оказавшиеся случайно в зоне боевых действий. А в горах всё-таки переспросила ведьма. Хотя, судя по скวาзившей в её голосе неуверенности, она и сама догадывалась, каким будет ответ на её вопрос. Эта идея, в принципе, бессмысленна, потому что даже если мы победим в этой битве, хотя более вероятно, что там все и поляжем, ну да бог с ним, что поляжем, хоть и не хотелось бы, так ведь без всякой пользы. потому что даже если представить себе положительный для нас исход, это будет очень временная победа. Нас всего пятеро, а их сколько? Они вернутся, аксель будет гнать и гнать своих магов, пока они в конце концов не прикончат нас. Сам-то он в пекло не полезет, и это будет конец, ведь помочь Крайту больше будет некому. Я остановилась, чтобы перевести дыхание. Так что же делать? задала вопрос Фетта. Мужчины молчали. Но на их лицах начало проступать понимание того, куда я клоню. Нужно выманить их во влаим и навсегда закрыть доступ в Крайт. Но как? Как вытащить осторожного Акселя из тёплого и безопасного Крайта? Будем драться на их территории. Мы уйдём во влаим и заставим короля перебросить все силы домой и вернуться самому. То есть, то есть устроим погром. И крушить надо нечто такое, что вынудит Акселя мчаться домой, забыв осторожность. Где он хранит то, что удерживает его у власти? Что ему дороже всего на свете? Верхние помещения дворца. Значит, будем бомбить дворец, резюмировала я. Друзья недоверчиво восхищённо таращились на меня. О чего вы смотрите? Это как раз не самая сложная часть плана, самая непонятная и слабая его место как закрыть порталы. Причём оба, кивая, пожевал губами профессор. Завалить, предложил Сарган. Нет, этого мало, поглядывая на меня, ответил Сол. Портал это не проход в каменной стене гор, это кристаллы, его обеспечивающие. И даже если устроить капитальный обвал, Порода никуда не денется, всё можно будет восстановить. Нужно каким-то образом нейтрализовать камни, но как это сделать, ума не приложу, подтверждая слова Светлого, высказался Биляал. Все опять замолчали, переваривая сказанное. Создать антикристалл, вдруг прозвучал ясный, твёрдый голос ведьмы. Теперь наши взоры устремились на неё. поменять полярность камня, поместить в портал, взорвать и получить цепную реакцию. Подхватил идею профессор, уже по всей видимости, запуская в своей голове вычислительный процесс. Так, так, так. Антикристалл нужно будет заключить в защитную сферу и поместить в пещеру, а затем снять защиту. Тогда противоположные энергии сдитонируют взрыв и запустят процесс нейтрализации. Но, постойте, это будет смертельно опасно для того, кто осуществит закладку. Для нас сейчас любой вариант смертельно опасен. Подозрительно блеснула глазами ведьма. Даже не думай, сол категорично охладил разгорающийся Феткин энтузиазм. С бомбой пойду я. Да погодите, вы припираться, прервала зарождающийся спор я. Опасностей и на всех хватит, а у нас ещё куча неразрешённых вопросов. Во-первых, чтобы создать антикристалл, нужен, насколько я понимаю, сам кристалл. Во-вторых, его нужно будет на чём-то испытать, и в-третьих, у нас вообще-то два портала, которых нужно будет уничтожить. А камень всего один. Задумчиво продолжил мою мысль Белиал. в моём кольце. Вот-вот, подтвердила я. Значит, придётся идти внутрь и попытаться раздобыть ещё, растерянно утвердительно высказалась Фета. Это будет непросто, после некоторых размышлений заговорил Сол. Мне этот камень попал в руки абсолютно случайно. Я просто грёб с пола на ходу всё, что попадалось на пути. Нужно колоссальное везение, чтобы найти ещё. Да, уж, в портале полная темнота. Никому не известно, можно ли в нём останавливаться или поворачивать назад. Таких экспериментов просто не проводилось, продолжила ведьма. Но всё равно надо идти и пробовать, другого выхода нет. Я пойду, Светлый решительно поднялся с места. А чего это ты? Вместе пошли, опять начала спор федка, градус эмоционального накала неудержимо полз вверх. Стоп, стоп! подал голос, до сих пор молча слушавший нас с орган. «Погодите все! Лично у меня башка не просто гудит, а уже на грани взрыва. Предлагаю сейчас остановиться, давая головам обдумать информацию и, например, поесть. А то как-то сегодня все позабыли про эту простую, жизненно необходимую потребность». В самом деле, день уже незаметно клонился к обеду, а мы в пылу дебатов и не завтракали еще. Приглушённый эмоциями голод тут же дал о себе знать. Очень полезное замечание, выразила общую мысль я и подалась на кухню. Поскольку сегодня готовить было некогда, пришлось тащить на стол всё, что пооставалось с прошлых дней, и обедать в сухомятку. Ничего страшного, у нас сегодня доедалкин день, невозмутимо ответила Яна вопросительные взгляды мужчин, нарезая бутерброды со вчерашним мясом. К ужину что-нибудь с варганом, поддержала Фета, притащив из кладовой оставшиеся в наличии овощи. Кстати, раз уж всё равно в портал лесть, за продуктами-то сгоняйте, а то у нас всё заканчивается. На такую араву не напасёшься. Заодно и послушать можно, что во Флаиме делается, какие настроения, слухи бродит, развивала тему я. "Агично", пережёвывая бутерброд, проговорил Сол. «Ну, на рынок это только мне бежать», — резюмировала ведьма, падая, наконец, за стол. Дальше еле в полной тишине, обдумывая и переваривая наброски начавшего прорисовываться плана действий. «Чайку бы», — налопавшись, отвалился от стола профессор. «Сейчас согрею», — вставая из-за стола, ответил Сол. «И на травку для его величества кипятка оставь», — вдогонку ему напомнила я. После обеда Фета снарядилась на вылазку за горы, и все скопом отправились в пещеру с порталом. Проходя мимо тренировочной комнаты, я не удержалась и забежала в неё. Огляделась, погладила рукой оплавленную стену, с ностальгией вспоминая то время, когда мы с подругой устраивали здесь тренировочные бои. «Это всё вы?» За спиной стоял Сарган, с интересом разглядывая место наших побоищ. «У-ум!» — кивнула я. Нехило. Я весь путь до столицы и обратно проделала, так и не использовав ни разу полученных здесь навыков, оборачиваясь к нему задумчиво, сказала я: "Ну ничего. Скоро всё это нам ой как пригодится".